Глава 19. Мы успели пройти несколько деревень, которые вызвали тягостное впечатление. Урожай с полей был убран, и мне было непонятно, отчего жители так плохо выглядят. Одеты в какую-то рванину, все худые, запуганные. Причем я смог убедиться в том, что среди них имеется много слабых одаренных, очень много, даже в моем родном мире было в разы меньше. Впрочем, эти одаренные выглядели не лучше». Отдельно нужно упомянуть о жилищах. Деревянных исп, сложенных из бревен, почти не было, это при том, что лес находился рядом. Конечно, доволочь бревна до деревни – сложное занятие, но ведь река рядом, можно было бы просто связать плоты и уже их пригнать сюда. О лошадях, которые тут имелись, даже не упоминал. Видно было, что они не особо наедались. Выглядели замученными, усталыми, едва с ног эти клячи не валились. Куда им бревна таскать? Хорошо, если землю могут пахать. Дома в основном были сделаны из веток, но и землянок хватало. Печные трубы, как неудивительно, были везде. Выложены они из камня. Как их между собой связывали, я не знал. Кстати, удивительная вещь. Это третий мир, в котором я побывал, и везде имеются лошади. Хищные звери вроде другие, по крайней мере по ауре, которую мне удалось видеть. А вот домашний скот почти такой же. Впрочем, в одном дворе заметил невиданных мною раньше птиц, чем-то похожих на гусей, только с большим и мощным клювом, загнутым, как у орла. Такое ощущение, что они хищные. К сожалению, заметить, чем их кормят, мне не удалось. «В чем причина такого бедственного положения сельчан?» – спросил я Марка, поравнявшись с ним. «Дворяне», – коротко ответил он, – «выгребают все, что только можно, лишь бы с голоду не померли». Видно, они не совсем понимают, сколько нужно людям есть, чтобы ноги не протянуть. Едва зима настанет, как снова начнут умирать тысячами. А почва тут плодородная? Да, не знаю, я ж не пахарь. Но вроде хороший урожай собирают. Только вот говорю уже, что забирают у них все. Если пятую часть дворя не оставляют, то хорошо. Остальное идет к ним в казну, чтобы солдат кормить. Неужели бунтов не случается? Бывают, только вот подавляют жестко. Да и посмотрите, кому тут бунтовать-то, этим рахитам. Один солдат, которого хорошо кормили, может одной хворостиной разогнать весь этот сброд, при этом даже не вспотеет. Так что редко бывают, в там нет. Не нравится тут жить, проваливай в другое место, только там так же, а то и хуже, так вот. А почему дома такие неказистые? спросил я. Так земля-то дворянину принадлежит, поэтому нельзя деревья валить без спроса. Можно, конечно, пойти к землевладельцу и получить разрешение. А вот только кто голодранца к нему запустит. Даже близко к замку не подойдет. Кстати, тут каждый свои налоги устанавливает, могут и с нас содрать дорожную пошлину. Но лучше не платить. Почему? Слабость свою покажем. Тут в основном только с купцов берут, да с простых жителей, с кого можно что-то взять. По сути, грабеж на дорогах. И повернуть нельзя. Все равно плату требуют. А кто у вас правит? Император. По крайней мере, так было, когда я последний раз тут был. А сейчас кто его знает? Хотя, судя по тому, что ничего не изменилось, похоже, что он и правит. Или его сынок такой же придурок. В принципе, там вся династия один краше другого. Ему главное, чтобы дворяне подать за землю платили, а на остальное наплевать. Вот один был император, который рабство отменил, хотел хоть как-то улучшить жизнь селян. Да только его самого вскоре убили, и на его место сел сынок. Отцовский приказ не отменил, конечно, но посмотрите на этих людей. Как они были рабами, так и остались, только селком их тут никто не держит. Конечно, встречаются нормальные дворяне, которые немного получше простым людям относятся. Только вот у них свободных земель нет, местные крестьяне за таких держатся, и чужаков туда не пускают. «А почему тебя пускали в лес? то же там вроде травы собирал, не пытались ограбить?» «За что? Да и налог я платил. Мне тогда местного аристократа легче добраться, чем простым пахарем. Маг я не самый сильный, но ну и не слабак. Меня просто так не завернешь». «А, вот и за налогом пожаловали», – ухмыльнулся Марко. «Действительно, к нам навстречу приближался большой отряд, около сотни человек». Видно, местные аристократы весь доход с крестьян на содержание своей дружины тратили. Впрочем, своим видом они меня особо не впечатлили. Вооружены как-то скудно. Мои хоть и были пешими, но выглядели гораздо внушительнее, чем эти солдаты. «С дороги не уходим», – предупредил Марко. «Смотрите на всех, как на дерьмо собачье. Вы серьезный отряд, подчиняетесь только своему господину. За мечи не хватайтесь, это их еще больше оскорбит». Так они поймут, что мы этот сброд даже за угрозу не воспринимаем. Андрей Евгеньевич, вам лучше идти дальше, не останавливаться, как будто вообще их не замечаете. Даже если они на нас нападут, быстро их перебьем. Просто покажите всем, что вы аристократ древнего и могущественного рода, и плевать, что они вас не знают. Я тебя понял, стратег, не переживай. состройте себя аристократа смогу. Мне это труда не составит, так как я и был аристократом и считал себя выше, чем другие маги, так как сам являлся архимагом. Да и сами одаренные считали себя ниже, чем я, и боялись, впрочем, правильно делали. Конечно, Марка своей фразой о том, что не нужно хвататься за мечи, меня повеселил. Мои бойцы даже и не собирались этого делать. Они сразу схватились за пулеметы и автоматы, которые у них на животе болтались, так как за спиной были огромные рюкзаки. Хорошо, что щиты на островке оставили, иначе бы совсем все плохо было. И зачем только своего помощника послушал. Нужно было идти в чем привыкли, а это не поход, а одно мучение. К тому же мечами никто пользоваться не умел, как бы сказала моя супруга, из них мечники, как из сумаиста-балерина. Марка зачем-то поклонился и устремился навстречу приближающемуся отряду. Я же в сопровождении своих охранников, которые подтянулись поближе, неспешно продолжал двигаться по дороге. Среди всадников имелись целых два мага, которые по силе были примерно равны моему помощнику, а вот против меня они были слабоваты, даже если разом нападут. Причем они это прекрасно видели. Одного я кинул презрительным взглядом, и он сразу отвел глаза в сторону. От всадников вышел один человек, одетый и вооруженный лучше, чем все остальные. Он что-то сказал моему помощнику, что именно я не слышал, да и все равно не понял бы ничего, я же совсем не знаю местного языка. Мне как-то раз Марко пару раз говорил на нем, явно ничего подобного не слышал, чем-то не напоминает, забавно слушать. Когда я приблизился к всаднику, он слез с лошади и хотел было ко мне обратиться, только вот мой маг довольно резко что-то ему сказал. Всадник побагровел, но на конфликт не пошел, видно тоже оценил перспективы. Конечно, конница обычную пехоту может смять, только вот я видел, как один из магов что-то своему командиру на ухо шептал, при этом кивая в мою сторону. Ну да, все успели оценить и архимага, и то, что на мне куча амулетов, как и на всех наших бойцах. Случись битва, то вся эта конница сразу же умрет, так как совсем не имеет защиты, кроме доспехов, так что останутся в живых только три мага, да этот дворянин, при этом они будут все пешие, так как кони у них... Тоже без защиты. Дорогу мне и моим бойцам уступили, съехали на обочину, так что я прошел мимо. Через несколько минут нас догнал Марка. Что они хотели? спросил я. Плату за проезд? Нет, улыбнулся Маг. Они нас сразу оценили, потому нагреть не стали. Этот аристократ хотел к себе в гости пригласить. А ты что, ответил, спросил я. Сказал, что вам невместно с худородными задним столом сидеть. «Они после этого поехали в свой замок». «То есть у него рядом замок находится?» «Уточнил я». «Ну да», – подтвердил мужчина. «Ты совсем тупой. Мы могли бы у них лошадей и телеги купить, чтоб до города пешком не идти, да и обратно тоже». Но ну, мы же в городе планировали», – начал оправдываться Марка. «А могли бы вот с этого самого места ехать, а не идти». «Простите, что-то я об этом не подумал». «Не подумал он», – буркнул я. Устал уже топать, как собака. Не привык к таким пешим переходам. Хорошо, что иду налегке. Геннадий Анатольевич, отдайте свой рюкзак Марка, чтобы думал в следующий раз. С удовольствием, улыбнулся мужчина, освобождая плечи от лямок, помогая надеть рюкзак на плечи моего помощника. К вечеру мы все же добрались до города. Даже ворота еще не закрыли. Может, они вообще их на ночь не закрывают. Как и на дороге, с нас не стали брать пошлину за проезд. Только мой маг, злой как собака, что-то нервно сказал стражнику. Безопаснику все же пришлось забрать свой рюкзак обратно, так как уже через несколько километров Марка едва ноги переставляла тяжести и начал отставать. Шли-то без отдыха. Даже не задерживаясь, мы сразу двинулись в центр. Только там, по словам моего помощника, есть гостиница, способная вместить такой большой отряд. Город оставлял гнетущее впечатление. Едва мы отошли от ворот как вдоль дороги увидели толпу нищих инвалидов, изможденных детей. Вокруг была грязь и антисанитария. Похоже, что помой сваливали прямо сюда. Никто не убирал. Мои охранники крутили головами, осматриваясь по сторонам, пока на них Геннадий Анатольевич не шикнул. Только после этого они снова сделали надменный вид. Самая лучшая в городе гостиница больше походила на сарай. На большой сарай или конюшню, только немного почище. Тут тоже болтались нищие, которые, увидев герб, старались сразу убраться с дороги. Видно, сильно тут дворяне лютуют, раз такое отношение. «Давай, Марка», – скомандовал я, когда мы зашли в огромное помещение, заставленное столами. «Скажи, чтобы номера на всех организовал, ужина, чтобы в номерах была горячая вода для мытья. Думаю, что и все остальные тоже помыться хотят» и предупреди этого человека, что если у меня будет грязное постельное белье, или он нас накормит несвежим ужином, то я эту конюшню спалю. «Сейчас все будет», – улыбнулся маг и пошел к толстому мужику с любопытством смотрящему на нас. «Ужин будет через пару часов, воду вам сейчас в номер принесут, бойцам придется подождать, не ожидали такого большого количества посетителей». Буквально через несколько секунд к нам подбежала служанка, девочка лет десяти, и, постоянно кланяясь, пошла впереди нас, показывая дорогу. К моим людям подошли еще несколько, видно, эта девочка именно мне должна была помогать. Само собой, следом за мной, не обращая внимания на лепетание девочек, потопал и Геннадий Анатольевич, а за ним следом около двух десятков бойцов. Остальные последовали за своими провожатыми – после того, как Марко им перевел, что от них требуется. Негодование девушек, да и самого хозяина этой гостиницы, мне объяснил Мак. Оказалось, что меня ведут в номера для дворян, где солдатам делать нечего. Впрочем, пришлось ему сделать для нас исключение, так как на слова хозяина этой забегаловки никто не обращал внимания, поскольку ничего не понимали. Мой номер меня приятно удивил, тут было две комнаты, в дальнем углу стояла одна большая кровать, а в той, где находилась входная дверь, целых четыре, видимо, для личной прислуги. Вот хозяин гостиницы и возмущался, что такая толпа сюда пошла. Марк, Геннадий Анатольевич и еще два бойца остались у меня, остальные ушли занимать соседние номера. Макс сразу же ушел к остальным моим охранникам, чтобы помочь им разместиться. К нам же опять пришла девочка и стала что-то лепетать на своем языке. Двое мужиков занесли ко мне в комнату большую бадью, в которую стали таскать теплую воду. Вскоре она была заполнена. Мужики ушли, а вот девочка все не уходила и продолжала что-то бормотать. Ни я, ни моя охрана вообще не понимали, что ей нужно. Наконец я не выдержал и просто сунул ей золотую в руку. Она улыбнулась и ушла. Я разделся и полез в большую бадью или корыто, не знаю, как это называется. Впрочем, девочка надолго нас не оставила – Вскоре она вернулась, а вместе с ней целая толпа девушек миловидной внешности. «Наверное, вы только что девушек легкого поведения вызвали», – сказал один из бойцов. «Я-то сам не догадался», – ответил я. «Хорошо, что как раз в этот момент вернулся Марко, и когда увидел толпу девушек, то улыбнулся». Горяжу, вы время даром не теряете», – потер он руки. «Дай им по медной монете, и пусть уходят», – скомандовал я так эта пигалица говорит, что вы уже шестерых оплатили, возмутился мужчина. Да и за что им деньги давать? Ничего же не делали. Ты обратно тоже с рюкзаком хочешь идти? Спросил я. Да и не для того я тебе молодость возвращал. Мужчина вздохнул и выполнил приказ. Девушки, обрадованные таким поворотом событий, ушли, не забыв поклониться. Вскоре и моим спутникам принесли бодьи, которые наполнили водой, и они тоже залезли в них. Я хотел было возмутиться, что охрана так себя безответственно ведет, но оказалось, что около моей двери уже стоит пост. «Что там с остальными бойцами?» – спросил я. «Нормально все», – улыбнулся Мак. «Пришлось немного поругаться, так как этот оборзевший корчмарь решил их в простые номера засунуть, а там даже я не останавливался со своими людьми, потому что помойки, а не комнаты. Во сколько нам постой обойдется?» «Семь золотых и три серебрушки. Подорожало все за мое отсутствие. Но это вместе с едой. Я уже передал ваши слова, так что ужин должен быть хорошим. Когда за одаренными поедем? И вообще, когда обратно собираться будем?» «Завтра утром забираем детей. Если получится, сразу обратно идем». «А зачем так быстро?» – возмутился маг. «Даже не отдохнули. Дома отдохнем. Кстати, ты распорядись, чтобы нам повозки на всех нашли» чтобы обратно ноги не бить. Хоть до леса доедем. А там уже пешком. Уже все сделал. Думаю, что смогут на всех транспорт найти. Тут уже шум поднялся, что архимаг в эту дыру приехал. К тому же дворянин. Думаю, что скоро местные аристократы прибудут. Зачем? Не понял я. А выразить свое почтение, обычай такой. Скорее всего, будут в гости звать, чтобы полезное знакомство завести. А тут мэр города или управляющий есть? «Нет, всем правят дворяне, да и кто в такую дыру поедет? Только самые бедные собрались, люди посерьезнее ближе к центру селятся, а это провинция». «А что с женщинами?» – неожиданно спросил мужчина. «Вы же собирались еще их в свое поселение взять?» «В следующий раз. Сейчас возьмем только одаренных», – ответил я. «Да и где их тут искать? Не работники нужны, а не проститутки, чтобы холостые ребята могли за ними ухаживать, жениться и тому подобное». Прав, Никита Андреевич, нам еще не хватало, чтобы между собой из-за юбок бойцы стали ссориться. Кстати, может, кому-нибудь из местных дворян обратиться с этим вопросом за помощью?» «Зачем?» – удивился Марко. «Сами справимся. Я же говорю, тут нищета. На рынке кого только нет. Работники разных отраслей свои услуги предлагают, в том числе женщины. К тому же сбор урожая закончился. Вот те, у кого нет наделов, и предлагают свои услуги, чтобы к зиме подготовиться». «А согласятся уйти неизвестно куда?» «Согласятся. Хуже, чем здесь, думаем, точно не будет. Конечно, страшно им будет, но одеваться некуда. У всех страх перед зимним голодом и холодом, поэтому любой уцепится за самую малую надежду». «Через два часа нас на самом деле позвали в трапезную. Мы спустились, правда, не все. Часть бойцов остались охранять имущество, хотя ничего особенного в комнате не осталось, только сухпайки», но Геннадий Анатольевич был непреклонен. Меня посадили за отдельный стол, после чего две служанки стали быстро его сервировать. Вроде и моим бойцам нормальную еду подавали. Я сидел за столом с магом и безопасником, остальные заняли соседние столы. Причем едва мы спустились вниз, как граждане, принимавшие пищу, сразу же ушли в угол, чтобы нам глаза не мозолить. Не успел я закончить трапезу, как к нашему столу подошла пожилая пара, точнее попыталась это сделать, так как охрана перегородила им путь, видно, по привычке. Раньше никого постороннего ко мне не подпускали, и сейчас так же. «Лучше пропустить», – заявил Марка. «Зачем нарываться на неприятности?» «Ты только что на дороге дворянина оскорбил», – заметил я, «а тут прям осторожность проснулась». «Так мало ли сколько раз нам еще сюда придется вернуться». «Вдруг и пригодится знакомство».